С самого раннего детства Мегьюра, так его звали, преследовала странная уверенность, что он находится не там, где ему следует быть. Он чувствовал себя чужестранцем в своей деревне, чужим своей семье. Во сне он видел пейзажи, каких в Нгай не существовало. песчаной пустыни, круглый войлочный шатер, небольшой монастырь на холме. Даже в состоянии бодрствования ему являлись все те же заветные образы, заслоняя окружавшие его реальные предметы, постоянно создавая вокруг него миражи. Мальчику еще не было и 14 лет, когда, повинуясь непреодолимому желанию увидеть свои сны наяву, он убежал из дома. С тех пор он вел жизнь бродяги, нанимаясь время от времени по дороге в Батраки, чтобы заработать на кусок хлеба, но чаще всего нищенствовал, не в силах справиться с возбуждением и осесть где-нибудь в определенном месте. Сейчас он возвращался из Арика, расположенного на севере пустыни Трав, Он брелся вперед, как всегда, без определенной цели, и, опередив нас на несколько часов, дошел до постоялого двора, где расположился на отдых караван. Юноша заметил во дворе верблюдов. Сам не зная, зачем он переступил порог и очутился перед старым ламой. И тогда, словно молнией прорезало тьму, воспоминание светило в его памяти давно минувшие события. Он видел этого самого лама молодым человеком, своим учеником, а себя в образе престарелого ламы. Оба по этой же дороге, возвращаясь из длительного паломничества по святым местам Тибета домой, в свой монастырь на холме. Все это он напомнил начальнику каравана, приводя мельчайшие подробности их жизни в далеком монастыре и множество других деталей. Целью путешествия было намерение просить Далай-ламу указать им способ разыскать тюльку главу их монастыря. Престол его пустовал уже свыше 20 лет, несмотря на все старания найти перевоплотившегося ламу. Эти наивные люди готовы были верить, что всеведущий Далай-лама, зная об их намерении и по великой своей благости, устроил им встречу с возрожденным ламой. Бродягу из Нгари немедленно подвергли обычному испытанию. Он выдержал его честью, сразу, точно и уверенно вынув из мешка с перемешанными в нем предметами принадлежавшие покойнику ламе вещи — Монголы не испытывали ни малейшего сомнения в подлинности их вновь обретенного тюльку. На следующий день мы видели, как большие верблюды, возвращавшегося вспять каравана, медленно, важной поступью дошли до горизонта и растворились в пустыне Губи. Новый тюльку уходил вместе с караваном навстречу своей удивительной судьбе. Глава 4 Сношение со злыми духами, зловещий пир, пожиратели дыхания жизни, заколдованный кинжал, чудотворный труп, танцующий мертвец, я неожиданно выступаю в роли колдуна и навожу ужас на вора-вольнодумца. Тибет — страна демонов. Если судить по народным поверьям и легендам, то придется сделать вывод, что численность этих злых духов намного превышает население страны. Эти зловредные создания принимают тысячи различных личин, обитают на деревьях, скалах, долинах, озерах, источниках,